Глава тридцать 21 Двадцать первый день. Некоторое время назад. Этот умученный эльф в кустах отрастил себе нехилое чувство долга. Не иначе от бессонницы. И нет, чтобы пойти и упасть в свободной спальне. Вытащил откуда-то огромных размеров талмут и заявил, что солнце вот-вот встанет, значит, самое время заняться моим образованием где специально ездил за этим суперценным учебником аж какому-то жутко важному эльфийскому богу в какой-то жутко дальний и особенный эльфийский храм. И теперь я просто обязана приобщиться к мудрости предков. Вот прямо сейчас. Я очень осторожно поинтересовалась, не падало ли Илуватору на голову какое-нибудь яблоко в тех зарослях. Тяжелое. Размером с тыкву. Нашел время для ликбеза. Сам сидит, лемурьями глазищами хлопает так, что сразу понятно, стоит ему расслабиться на секунду, и всё? Заснёт прямо сидя? А туда же. Нет, в принципе, его аргументация была мне понятна и где-то близка. Ибо даже обезьяна с гранатой намного безопаснее, чем иномирная баба с неуправляемой магией. Но ведь я же не магичу с утра пораньше на всё подряд. И музыка из меня не вырывается бесконтрольными концертами. «За каким таким переплясом ему приспичило обучать меня сию секунду? Нельзя сначала выспаться?» Консенсус мы в конце концов нашли. Можно сказать, обнаружили под столом, где внезапно стало тесно от мохнатых шариков, вооруженных хорошим аппетитом. Я со вздохом полезла разорять буфет, отметив про себя, что домовых в замке не просто много, а очень много. И все теперь в курсе, где живет добрая тетя, у которой не переводятся конфетки. Так или иначе, компания сладкоежек громко пищала и возилась, а Элуватор болезненно морщился и потирал виски. Сначала он намеревался переждать нашествие, но через три минуты не выдержал и зевнул так, что едва не вывихнул челюсть. Посмотрела я на это дело и решительно погнала его смотреть эльфийские сны. «Всё! Птички спят, мышки спят, эльфы тоже спать хотят. И нечего тут переть против природы». Первый советник настолько удивился моему командному тону, что даже не стал спорить, особенно после того, как я торжественно пообещала начать штудировать Талмуд сразу, как только проснусь. По закону подлости отоспаться не вышло. Два часа чуткой полудрёмы, а потом организм неизвестно с чего взбодрился и заявил, что хорошо бы выпить кофе. И поесть. Пока я ещё в полусонном состоянии спускалась из спальни на первый этаж и задумчиво брела по коридору в сторону кухни, Организм родил новую идею. Хочу булочек. Сдобных. С ванильным кремом и коричной посыпкой. Я даже проснулась. Ибо самой стало любопытно, есть ли в этом мире в целом и на моей кухне в частности нужные ингредиенты. Оказалось, очень даже есть. А еще в ней, в кухне, есть целая толпа голодных до сладкого незнакомых домовят и один недовольный шойша. Мелкий собственник со скрипом смирился с тем, что кто-то ест здесь конфеты, но категорически возражал против того, чтобы его персональный эльфе помогали посторонние нахлебники. Нечего. Самому мало. В результате я учила своего личного домовенка мешать тесто так, чтобы мука не разлеталась по всей кухне. А два десятка, если не больше, зрителей благоговейно наблюдали это цирковое представление из-под стола. Оказывается, мелкие здесь на правах подай-принеси-убери, и приготовление еды им не доверяют. Ну и зря. Шойши хоть и слезал в тихую добрую четверть ванильного крема, помощником оказался вполне толковым и исполнительным. Удовлетворив свой кулинарный зуд, я убрала выпечку в буфет под салфетку и, вздохнув, взялась за книжищу. Обещала, надо выполнять. Естественно, первым делом я полезла в оглавление. Ну а как же? «Я — московский студент, а не Шариков какой-нибудь», как говорил небезызвестный профессор Преображенский. Когда я заканчивала консерваторию, это было любимой присказкой наших преподавателей. Сказано учить новую дисциплину. Будем учить. Единственный вопрос — когда сдавать и по какому параграфу коллоквиум. Так, что тут у нас? Ага... Для юных искателей знаний, выжелавших воспользоваться чужим опытом, прежде чем самим встать на опасный путь сотворения новых магических звучаний. Бегло пробежавшись глазами по главам, я сразу же нашла самое интересное, а именно — мелодии пространственной магии. Вот сейчас мы и выясним, за какими такими пирогами мы летали на гитаре аж до самого болота. Нет, экспериментировать самостоятельно увольте. У нас тут целый эльф есть. Совсем такой, как на иллюстрации, важной и с ушами. Вот проснётся, тогда и вперёд пространство покорять. А пока теория и ещё раз теория. Итак, что мы имеем? Имеем мы головную боль, связанную с архаичным языком, который надо ещё перевести на понятно удобоваримый. Но в целом не всё так страшно. Через пару страниц мозги сами перестроились, и дело пошло. Значится так. Гитара, как инструмент телепортации, даст 100 очков вперёд любому гипердвигателю, ибо правильно сыгранная мелодия может перенести играющего откуда угодно и куда угодно. Главное, с нотными координатами не промахнуться. Но это ещё цветочки, потому что данный инструмент вполне успешно можно использовать в качестве пространственной удочки, чтобы выдернуть добычу. В частности, варюгу, который неосмотрительно обокрал нашу музыкальную персону. То есть встроена не просто сигнализация, а сразу цепная собака с зубами, которая по команде цапнет Татя за пониже спины и приволочет хозяину. Опять же главное — правильно спеть призывную мелодию, которую каждый маг сочиняет сам, к слову, для себя и под себя. Интересно. На этом месте я взяла тайм-аут на булочку и на подумать. Если вспомнить подробнее наше с Вилландом похищение, то всё очень похоже на правду. В мою музыку вдруг откуда ни возьмись влезла совершенно посторонняя песнь. Надо полагать, это и был свисток для сторожевой собачки. Ионная собачка, не сильно разбираясь, хапнула всех, кто поблизости, и подтащила. Кому? Хозяину? Так хозяйка вроде я. Может, поэтому виртуально-магическая псина уронила нас по дороге? Я ведь ей всеми силами пела по мордасам и прочим зубам. Это что же выходит? Кто-то сильно умный знает правильную песню для моей собачки? Откуда? И воспользовался злодейука этим знанием в самый нужный момент. А как он его угадал? Интересно. Ладно, читаем дальше. Ага. Очень красивая легенда о похищенной возлюбленной музыкального мага, который он от полноты чувств, а может, были у него некие подозрения насчёт ценного заложника, подарил свою гитару. Прекрасная дева, не будь дура, в заточении решила развлечься и сбацала на подаренном инструменте такой концерт, что её, наверное, услышал бы и глухой, причём с другого края мира. Что уж говорить о влюблённом маге. Короче. Есть такая опция. Некто играет на гитаре все равно чего, а вот сигнал о том, что музыка включена, давайте станцуем, уходит в эфир. И на другом его эфира, конце, другой некто затягивает ритуальную песнь призывного содержания. С притопом и прихлопом, как я поняла. И все. Здравствуйте, повелитель, я ваше болото. Ну точно. Вот и вторая легенда даже больше подходящее под наш случай об отважном министреле-диверсанте, который таким макаром добывал из неприступных вражеских замков всяких несимпатичных личностей. Причем музыкальный маг через свою гитару, как я поняла, мог не только вычислить нужный момент похищения, но даже выцепить конкретного гада из толпы прямо в теплые объятия группы встречающих. А в скобочках примечание. Министрели вовсе не обязательно посвящать в свои планы, и диверсантом быть ему тоже никуда не уперлось. Достаточно того, что он просто дурак, и поведётся на роскошный эльфийский инструмент, с которым и попрётся давать концерт очень нужному, но при этом крайне трудно выковыриваемому гаду. То есть не добровольный засланец, а просто лох невезучий. Совсем как я. Но вот в чём загвоздка. Как бы то ни было, это вроде как моя гитара. Точнее, гитара оригинальной Дины. Её наследство — фамильный артефакт. Судя по тому, что я прочла, инструмент привязан к творцу музыки специальным обрядом. Так вот, я понятия не имею, привязывали ли гитару к прежней Дин Даниэль или нет. И если нет, то как неведомый злыдень получил права хозяина гитары в обход наследницы и её эльфийской родни? Или он входит в состав этой самой эльфийской родни? Как он иначе мог подобраться на нужное расстояние к фамильному сокровищу? И чего это я так сразу «он и он»? Может, это вообще она? Но если заговорщик — не хозяин инструмента, а просто пользователь с правильной инструкцией, то как он знал о том, в какой момент я начала играть, причём поблизости от повелителя? Эта опция доступна только... «Администратору системы?» Вывод напрашивался странный и неутешительный. «Либо я не я и гитара уже не моя, либо у злодея был сообщник, причём такой, который сидел поблизости от нас с Виландом и смог подать сигнал в нужный момент. Как проснётся учитель, надо будет загрузить его проверкой принадлежности. Попробуем разобраться вместе». Для начала можно попробовать поменять что-то из самых простых настроек и посмотреть, получится или нет. Если нет, я больше пальцем не прикоснусь к этой мини-замедленного действия. Чужой инструмент, подвластный неизвестному хозяину, это слишком серьёзная угроза. Сделанные неприятные открытия так меня загрузили, что я отложила книгу и взялась варить новую порцию кофе. А потом сидела и медитировала в кружку, старательно прогоняя все мысли из головы. Если отодвинуть проблему, отрешиться от неё полностью, то потом, когда снова начинаешь о ней думать, получается некий эффект свежего взгляда. Впрочем, долго отвлекаться самостоятельно мне не пришлось. На крыльце раздались негромкие шаги, а потом в кухне нарисовался его невыспавшееся властелинство. Хмурый, как первое ноябрьское утро после каникул. Как встречать усталого мужчину, меня учить не надо. Кофе, булочки, поцелуй, массаж. А главное — искренняя радость от его прихода, ненавязчивое сочувствие. И вот уже большой злой тигр превратился в большого доброго тигра, мурлыкающего. Правда, эта тигрячья морда время от времени всё равно взрыкивала. Как так? На его территории спит чужой самец. Да не совсем чужой. Даже больше. Нарочно приставленный. Да, в гостевой спальне. Всё равно р-р-р. Это мои бутерброды. Это было одновременно так по-детски и так по-мужски, что я всё время непроизвольно улыбалась на его рыке. Собственник. Ревнивый. Смешной такой. Уложить бы его в кровать часиков на 10, И вовсе не для потрясающего секса, хотя я бы не отказалась. Просто чтобы выспался. Сидит ведь, сверкает воспалёнными глазюками, осунулся, морщинки возле губ обозначились резче. В целом напоминает скелет панды, Острые скулы и шикарные синяки вокруг глаз. А ещё на лемура что-то там хихикал. Увы, не срослось у нас ни с сексом, ни со сном. Да-да, только королевской охоты и не хватало для полного счастья. Ладно, справимся, куда деваться-то. Жаль только, что все вопросы, которые возникли у меня после прочтения музыкального Талмуда, пришлось отложить на неопределённое время. А потом пришли девчонки, и мальчишки сразу слиняли. По важным государственным делам. Ага. То есть верю, конечно, что дела важные. Но уж больно выразительно Вилланда передёрнула от весёлого девичьего щебета в несколько голосов сразу. Я бы сама сбежала. Правда, не столько от девчонок, сколько от перспективы подготовки к мероприятию. Да, охота не бал. Но кто сказал, что это повод явиться нечесанным и плохо одетым чучелом? Нотки-линейки, впору кричать «Спасите, помогите, коровы-белошвейки наступают». Хорошо, что прическу обещал обеспечить иллуатор, а то с этими самодеятельными парикмахершами я бы к концу недели облысела. Но от подгонки платья вильнуть не получилось. И всё равно даже бесконечная примерка не смогла испортить общего тёплого какого-то настроя. Вот разве что зельма время от времени принималась ворчать. Оказывается, они тут утром с Лидией успели поспорить, кто варит самый забористый самогон — гномы или северные варвары. Вот зельма и бухтела, что ослиная моча любой крепости не имеет права называться хорошим продуктом, и если кое-кто не умеет правильно фильтровать после перегонки, то ему никакая настойка бешеных мухоморов не поможет. Самой лиидии не было. Обеих спорщиц так разобрало с утра, что пылающая праведным возмущением северянка умчалась трясти мужа. Где несчастный супруг должен был достать 10 видов чистейшей мухоморовки в кратчайшие сроки, ее волновало мало. Он мужчина или где? Настоящего тролля пространственные трудности волновать не должны. Его жене просто необходимо срочно провести сравнительный анализ и доказать вредной гномке превосходство островных технологий самогоноварения а пока суд да дело, от меня потребовали еще одну сказку о восхитительной пожилой человечке со странным именем Мисс Марпла. Если бы я знала, чем все это закончится, попросила бы у речики иголку с ниткой и сама зашила бы себе рот. История очередного расследования уже подходила к концу, когда на дорожке показалась несущаяся во весь дух лииди без самогона. «Дина!» Бешеная валькирия взлетела по ступенькам, едва не снеся коровушку с её шитьём, и принялась трясти и щупать меня. «На тебя покушались, это правда? Ты как? Как ты себя чувствуешь?» «Как только ты перестанешь меня убивать, так и буду в полном порядке», — поспешила заверить я, едва не прикусив язык во время особенно впечатляющего рывка. «Ой, прости, прости!» Лидия испуганно застыла, а потом потащила меня к креслу, прямиком к тому, на котором вели Ричика, расположила свою корзинку с шитьём и подушечку с иголками. Так, похоже, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. «Лия, отпусти меня, сядь и успокойся!» Нетерпящим возражений тоном руководительницы детского хора велела я. «А что, опыт есть, получилось убедительно!» «Какое там успокоиться!» — махнула рукой северянка, но в кресло села. Недовольно подпрыгнула и вытащила из-под седалища рукодельные принадлежности. И даже это её не отвлекло от главного. «Девчонки! А вы куда смотрели?» «Вот те здрасте приехали». Я сама слегка опешила от такого поворота, а об остальных присутствующих и говорить нечего. Коровушка сделала такие большие глаза, что я испугалась, сейчас выпадут. Ришика подавилась яблоком, которое грызла, а зельма возмущённо запыхтела со своего места. А я давно говорю, не чисто тут. Криса эта, как её там? Которая едва Дину не убила. Она же в гареме жила. Неужто ни с кем планами не поделилась? Да не верю я, что человеческая девчонка язык за зубами держала. Зельма, я же тебе говорила. Устала, присев на свободный стул, я взяла из вазы румяный персик. Эту суматоху надо заесть чем-нибудь вкусным. Лорд-Илуватор и повелитель всему гарему мозги наизнанку вывернули. Не было у этой, я передернулась, подруг. Да что они понимают в женской дружбе? Вот же ворчунья, Тина, послушай, ну вот в твоих сказках же, как? Мужики бегают да суетятся бестолку а мисс Марпла по-женски, по-женски, туда шмык, тут чаю попила с дамами, там наливочки попробовала с другими. И всё, преступление раскрыла. Не нравится мне это, ох, не нравится. Особенно то, как гномьи глазки разгораются по мере того, как эта доморощенная любительница детективов перечисляет подвиги боевой английской старушки. К сожалению, я не успела вмешаться. Лидия высказалась первой. «Ну и где-то собралась шмыгать умная такая. Это же светлый гарем. У них и без вмешательства повели тебе мозги на бекрень. Они как тебя увидят, так и разбегутся с визгом. Тёмная!» Смешно. Ли уже, похоже, забыла, как сама жила на светлой половине и высказывала мне претензии по поводу неправильной политики деления на наших и ваших. Быстро под мужа перевоспиталась. Хотя и правильно, конечно, но всё равно смешно. А упорная гномка продолжила гнуть свою линию. Вот ты и будешь сведения собирать. Ну правда, девчонки. А вдруг да что всплывёт? В женских разговорах много разного можно найти. О чём ни один мужик в жизни спросить не догадается. Та же самый сильный менталист. Он же просто не знает, что искать. Вот до этого самого места я твёрдо намерена была задавить детективные начинания в зародыше. А тут вдруг задумалась. И правда ведь? Нет, всё же помотала я головой после некоторого раздумья. Девочки, поймите, всё это слишком серьёзно. Не стоит лезть со своей самодеятельностью мужчинам под ноги. Им можем помешать ненарокам и сами пострадаем, не дай бог. Да мы никуда лезть не будем, верно ли я? «Да что ж такое-то? Уже сговорились две самогонщицы несчастные. Дина, ты не волнуйся. Ну что страшного в том, что я поболтаю со старыми знакомыми, послушаю свежие сплетни? Никто даже не удивится, и тем более не заподозрит. А вдруг действительно узнаю что-то важное? И это туда же. Валькирия, мать её, скрипичным через Басовой. Сразу видно. Упёрлась». Все равно сделает по-своему. Пусть уж лучше тогда я знать буду. А то с них станется провернуть расследование тайком. И Виланда надо предупредить, когда опять появится. Не забыть бы. У меня столько вопросов к нему. Но он в последние дни ползает едва живой. Властелинские обязанности погребли несчастного по самую маковку. И я его прекрасно понимаю, но... Как-то так неожиданно выяснилось, что я по нему скучаю. К нему самому, а не по нашему суперзамечательному, что таить, сексу. Нет, это не влюблённость и даже близко не похоже. Мне есть с чем сравнивать. Но вот как-то оно так прикипело быстро. Двадцать дней всего, ну, может, чуть больше. А этот усталый тигр уже родной до такой степени, что не пришёл и пусто без него. А девчонки тем временем уже вовсю обсуждали «Интересный детектив». Самый интересный, потому что невыдуманный. Втянули в это дело Велиричику с Ришикой. Уже составили план, с кем, когда и о чем стоит поболтать тролль ей жене на сегодняшней охоте, а с кем вечером в купальне, например, или вообще утром за завтраком. Сообща постановили, что очень удачно товарищ тролль весь вчерашний бал стерег свою женушку как зеницу ока и танцевал с ней все танцы подряд». Лидия не успела толком даже ко мне подойти, а значит, в глазах светлых, не незапятнано связями с нежелательным элементом. И прекрасно, и дальше будем так же шифроваться, зато потом, как сядем, как устроим мозговой штурм. Кто меня, дуру, за язык тянул объяснять диким гномам и прочим паукам, что это такое? И обязательно нароем что-то зашибенно важное. Тьфу! Детский сад на мою седую голову. И Кларисы нет, как назло. Она бы живо привела всю эту вольницу к общему знаменателю. Я, конечно, без совести настучу повелителю на компанию детективствующих идиоток. Но вдруг они раньше успеют куда-нибудь влезть?